Лава, вторая. Москва. Наши дни. Кирилл. К слову, параллельно с Григорием Алексеевич еще один человек вбивал в Ютуб те же самые строки. Фрэнк. Мир против. Сделав глоток из бутылки, Кирилл поправил экран своего ноутбука и начал смотреть. Фрэнк легко попрыгал на носочках и победно поднял руки, когда Баффер представил его публике. Стадион приветствовал бывшего чемпиона мира, и любимца зрителей который ожидал в своем углу, когда представят его оппонента. Напротив стояла здоровенная машина смерти под названием Брок Леснар. Огромный бык ухмылялся, слушая, как Ринг анулся, представляет его заслуги в Рественнике. Да, Леснар решил за про WWE и теперь перешел драться туда, где нет подпеленных стульев и столов. Большой Брок пришел туда, где, может, и нельзя бить своего противника битой но можно бить коленом в подбородок. Разница была лишь в том, что битой били не всерьез. А вот колено в челюсть летит в самое настоящее и ломать тоже будет не понарошку. Кирилл сделал еще глоток из бутылки и быстро перемотал видео на начало боя. «Давай, Фрэнк, повтори!» Леснар сбивает менее крупного, Фрэнка Мира, словно поезд спустя пять секунд. сначала начала боя. Тот уже лежит на полу, в то время как пудовые кулаки бывшего респира бьют по его защите. Кирилл видел этот бой десятки раз, но каждый раз нервничает, словно не знает, что будет дальше. Держись. Рефери снимает очко с Леснара за удар по затылку и поднимает бойцов. Короткая передышка не дала Меру преимущества, и он снова на пол от пропущенного прямого удара. Леснар снова прыгает сверху на него и начинает добивать изо всех сил. Реслер заигрывается и пару раз чуть было не попадает на болевой, но ему удается вывернуться и разбить коротким боковым ударом бровь своего соперника. Очередная бутылка летит в мусорку. Кирилл потянулся за новый. Вот оно, сейчас. Спустя время этот болевой назовут с амбишеном года. Сейчас Кирилл не успеет сделать иглоток. как огроменный лесна будет судорожно стучать рукой, отказываясь от продолжения поединка, в то время как Фрэнк миф будет ломать его ногу. С небольшим опозданием рефери остановит бой. Фрэнк поднимется на ноги. Он победил. Кирилл пьяно икнул и сказал, подняв бутылку. «Молодец, парень, я в тебя верил». Кирилл знает, что есть и второй бой, в котором Леснар возьмет реванш. и забьет Фрэнка во втором раунде в кровь. Но он его не смотрит. Не хочет смотреть. Ему нравится тот бой, где менее габаритный Фрэнк Мир сможет одержать победу. Ему хочется верить, что и он когда-нибудь сможет сделать нечто подобное. Еще одна бутылка летит в мусорку. Достав зажигалку, Кирилл прикурил сигарету. Дверь на кухню приоткрыли, и зашла сонная Лерка. Подойдя к холодильнику, она достала молоко и сделала глоток, прямо из пакета. Повернувшись к мужу, она спросила, «Может, хватит?» «О, ты решила со мной заговорить?» Пьяно рассмеялся Кирилл. «Не прошло и недели». «Кирилл, хватит бухать и в компе сидеть», сказала она. «Ну вот зачем ты куришь опять на кухне? Завтра опять все провоняет. А сын твой нюхать это будет, да?» «Я... я не бухаю», икнул Кирилл. «Я... просвещаюсь». Он затушил сигарету в пепельнице и сказал «Мне просто плохо». «Думаешь, мне легче от того, что ты каждые выходные бухуй?» Зашипела Лера. «Хой, ладно, я сейчас расплачусь». Кирилл поднялся на ноги. «Ну, хватит, иди ко мне». «Убери руки, урод!» Жена отпихнула его в сторону и собралась уйти. «Куда пошла, слышь?» Кирилл резко схватил ее за запястье. «Думаешь, мне не больно, сука, что я тут с тобой?» Кирилл показал пальцем на экран ноутбука. «Там на экране должен быть я, понимаешь? Я должен быть чемпионом. Запомнил? Я должен быть чемпионом. Я!» «Только ты алкаш, а не чемпион», усмехнулась Лера. «Ах, извини, безработный алкаш, забыла добавить». «Спасибо, дорогая». Кирилл вдруг отпустил ее руку и словно нажался от сказанных слов. «Ты всегда знала, как поставить меня на место». Наверное, поэтому я и женился на тебя. Он с шатающейся походкой вышел из кухни, доплелся до прихожей и натянул свою потрепанную куртку. Лера вышла в коридор вслед за ним. Скрестив руки, она спросила. Ну и куда ты? Ночь на дворе. Одиннадцать, нормально. Буркнул муж и вышел из квартиры. Выйдя во двор, он поморщился от пронизывающего холодом до костей ветра, засунул руки в карманы курт и пошел к ларьку. где еще продают пиво без чека после 23.00. Подойдя к окушечку, он протянул мятую купюру и сказал «Львовского вон дайте». Забрав сдачу или трушечку, Кирилл хотела было направиться домой, но вдруг остановился. Сделал еще пару шагов. Снова встал. Ты мог стать чемпионом, Кирилл, хотя теперь стоишь тут, возле ларька с пивом. Ты мог стать чемпионом. Он свернул крышку и сделал пару глотков. Опять это чувство. Он бросил взгляд на переход и невольно сделал шаг в его сторону. Оно снова завладело им, и он уже знал на самом деле, что будет делать. Лерка наверняка сама стоит сейчас с сигаретой на балконе и не переставая материть его. Она думает, что он забухал где-нибудь на втором этаже или в с алкашами. Но она не могла догадываться о настоящих планах мужа. Тем временем Кирилл С хищной улыбкой выкинул почтую бутылку в мусорку и направился в сторону платформы. Электрички еще ходят, это хорошо. Через час-два оставались бы только собаки. Если, конечно, он не найдет никого подходящего сразу на платформе. Подходящего, чтобы разбить ему башку. Спустя час алкоголь уже не туманил мозг. Кирилл больше не чувствовал себя пьяным. Оно снова правило им. Каждый раз, когда второе темное «я» захватывало его, алкоголь невероятным образом выветривался из организма. Впрочем, Кирилл точно не знал, потому что в такие моменты он не мог контролировать себя и не запоминал все детали, являясь по сути своим сторонним зрителем происходящего. Второй «я» он так называл его, того самого, который заставлял идти его искать жертву. Или жертву. Сейчас, сидя в вагоне электрички, Он только ждал. Чутье никогда не обманывало его. Еще ни разу не бывало, чтобы он вышел на охоту и не оказалось подходящих кандидатов И вот вагон был почти пуст. Тут ему компанию составлял молодой мент-курсант в форме и золоченой буквой К на погонах. Пара работяг и припозднившийся офисный клерк. Над духом раздалось. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Канабеева. Клерк и курсантик поднялись места кирилл поднялся вслед и пошел в тамбур в отличие от этих двоих он решил перейти в следующий вагон а не выходить на платформу в следующем тамбуре он увидел четверых малолеток все четверо курили и поглядывали в глубь вагона вон этот ткнул один из них показывая куда-то в угглубь вагона в куртке которой спросил другой молодой парень поправляя бандану на лице да там два чурки Один с краю, второй с сидит. Видишь? чернильница блин. Сплюнул третий. Чё, пошли? Кирилл тем временем молча пялился на надпись. Не прислоняться. Стоя в самом краю у двери и едва улыбаясь. Ребята, я знал, что вы приведёте меня куда следует. Вы ведь похожи на меня, да? Вернее, на моего тёмного я. Малолетки, не обращая на него внимания, побросали сигареты и зашли в вагон. кирилл отлип от созерцания надписи и стал наблюдать за происходящим как пойдете ребята сначала типа мимо а потом вернитесь газовые баллончики будут нет сразу сначала удар с ноги берцем в лицо потом с кастетом вдогонку хорошо ребята очень хорошо кажется девка второго кавказ завизжала выпить в губу кирилл наблюдал за зрелищем. буквально несколько секунд назад спокойный вагон превратился в поле боя. К удовольствию Кирилла малолетки стали быстро огребать. Один из кавказцев, которого сначала ударили в лицо, быстро пришел в себя и не дал себя заколотить. Вот уже еще один представитель Гитлер-Югенда падает на пол. «Да, парень, мне нравится твой удар справа. Хороший». Еще один упал. «Супер!» Вот Гитлер-Юген побежал, но кавказцы не хотели их отпускать. Когда один из парней рванулся к тамбуру, здоровенный бородатый мужик легко сбил его подножкой и пару раз ударил лежащего кулаком в лицо. Кирилл понял, что это самое время. Сойдя в вагон, он гаркнул «Хватит!» «Ты кто такой?» «Кавказец» отпустил малолетку. «Тебе что надо?» «Че мне надо?» хмыкнул Кирилл и хищно повел шеи в сторону. Перев взгляд в бородача, он ухмыльнулся еще раз. И поднял свою могучую руку, указав пальцем на кавказца. «Мне нужен ты!» Лерка опять кричала, что соберет вещи и вместе с Ваней уедет жить к матери. Кричала про развод. Но Кирилла эти крики совершенно не волновали. Он спокойно пил чай на кухне и смотрел на супругу. «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Где ты всю ночь шлялся? Почему у тебя фингал под глазом? Где ты руки разбил?» «Я не помню». — ответил Кирилл. — Я обычно забываю. Нажрался до чертиков, мудак, а теперь еще и не помнит, где бухал. Плюнула жена и вышла. Кирилл только еще раз покачал головой. — Извини, Лер, он иногда слишком сильный. Слишком. Иногда он даже заставляет меня забыть. Когда-нибудь он меня подставит. Когда-нибудь это точно произойдет. Отстаясь чашку в сторону, он встал и пошел в ванную. Быстро умывшись, Кирилл посмотрел на свое отражение в зеркале и тихо сказал «Что же творишь-то, а?» Спустя он невольно вздрогнул, когда оно в зеркале вдруг зловеще улыбнулось в ответ.